Да мы хочу уже. Вот прямо домой, в ванночку. Влажность между ног, правда, свидетельствовала в пользу мужчины, но я заткнула своё тело. Оно и так сегодня получило слишком много. Листая объявления в середине, я наткнулась на одно, привлекшее моё внимание. Центр города, светлый интерьер, прекрасный вид из окон на одну из любимых моих пешеходных улиц. Только вот сдавалась она посуточно, с учётом того, что была выставлена на продажу. И посуточно с сегодняшнего дня.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 Я хочу, чтобы помогали мне именно вы, и бонус из продаж тоже вы получите. И вообще, я задумалась. Хозяйка магазина далеко? Девушка поёжилась, но сразу же сказала, что та будет минут через 10. Отошла поужинать. Я лучше зарнула и бнолась предвкушая шоу. Через 10 минут я шла к кассе с тюком вещей. Ещё столько же тащила Ашарашенная Оксана. За это время мы встретили трёх консультантов, которые знавали туда-сюда нагруженные одеждой. Они озадаченно провожали нас взглядами.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 Но заглянув в глазок, я поняла, что второй раз за 3 дня за дверью стоит не тот, кого я ждала там увидеть. На секунду растерявшись, я запахнула халат сильнее и прикрыла рукой живот, защищаемый моего малыша. В дверь снова настойчиво позвонили. Я же думала, открывать мне или нет. Собравшись с мыслями, я всё же решила, что открою. Что это я в конце концов? Мне же не 10 лет. Я справлюсь. Я повернула ключи и приоткрыла дверь.